Глава пятая. Эва. Думала ли я когда-нибудь, что увижу настоящее море? Точно нет. А что смогу каждое утро начинать с того, чтобы окунаться в теплую воду и позволять ей уносить меня от берега? Точно нет. Что научись плавать, как рыба, за пару дней, и часами буду пропадать, качаясь на волнах? Нет. Тем не менее, все это случилось вне зависимости от моей веры. Вот и сейчас подошла к кромке воды и зарыла пальцы в мокрый песок. Классно! Примерно так же приятно, как и полет на драконе. Меня накрыла огромная тень, и рядом приземлился унит. Он накрыл все мое тело крыльями и ткнулся мордой в плечо. Ласково потрепала его по загривку нет дорогой пока никаких новостей ты же знаешь что дир обязательно расскажет нам если он выйдет на связь дракон фыркнул и положил голову рядом со мной на песок приглашая к полету негодник всегда знает чем меня порадовать с того момента перед гранд шоу мы постоянно вместе и на земле и в небе умоляем друг другу тоску по одному и тому же человеку. Лишь один раз ненадолго я попросила его побыть с иным наездником. Несмотря на то, что совершенно не была готова к воздушному приключению, поставила босую ногу на сгиб крыла и подтянулась на руках к своему привычному месту. Наверняка замерзну наверху в одном купальнике, но отказать этим глазам невозможно. Как только устроилось, унит взмахнул крыльями и в одно мгновение оказался в воздухе. Вообще, сразу, как только мы здесь оказались, всего лишь за какие-то дни драконы изменились до неузнаваемости. Дир был в ужасе от свободы, которая казалась им предоставлена, но я стояла на своем. Никаких приказов и никаких ограничений. Да и к чему это во всеми забытом месте вдали от Ихтрамара? До сих пор не представляю, как Дир нашел его. Мы хотели сбежать в Норд-Дар, но в тот день все шло через драконью задницу. Вспоминать не хотелось. Я прильнула к шее дракона. Унит взмыл вверх, не слишком удаляясь от земли, понимая, что я могу замерзнуть. В голове возникла картинка вдали виднелась черная точка стремительно приближающаяся к нам покачала головой не представляю как можно контролировать ее унит опять сбежала свитой и действительно с нами поравнялся большой черный дракон игриво сверкая такими же как у унита яркими завораживающими глазами а верхом на нем сидела молоденькая девушка с черными кудрями отправила ей хмурый взгляд совсем нет с девчонкой сладу мими -ми она закатила глаза и ласково потрепала по холке виту черная смерть заурчала и сделала мертвую петлю у меня сердце крови обливалось такие моменты но моя названная сестренка лишь залилась счастливым смехом сейчас и не верилась что все позади наблюдая единение девушки и самого редкого во всех шести полюсах дракона нельзя было осознать что еще недавно она была забитым и капризным подростком. Лишь одна тема оставалась запретной — Коул Перей. Сделала ей знак возвращаться домой и направила у Нита в сторону нашего временного убежища. Дир до сих пор не считал нужным посвящать меня в подробности, откуда оно. Мими послушалась, и уже через пару минут полета мы изящно приземлились на Большой Поляне перед современным домом положа руку на сердце признаюсь что мне здесь безумно нравилось особенно после душного солидара наше убежище располагалось между ихтрамаром и манздаром на горизонте едва виднелись пики горного полиса воздух здесь был свежим пропитанным волшебным морем между нами и горным полисом раскинулся густой хвойный лес никогда не видела такого количества деревьев раньше тем более еловых Они были невероятной высоты. Самые старые достигали размера купола высокого цирка. Формой они напоминали огромные шляпы на ножке. Первые несколько метров ствола были голые, а дальше начиналась раскидистая крона. Сверху казалось, что под тобой лежат черно-зеленые лепешки. На границе пляжа и леса возле поляны стоял большой красивый дом очень современный, со стеклянными перекрытиями, лишь по щелчку пальцев, превращавшимися в глухие непрозрачные стены. Мими, например, всегда держала свою комнату наглухо закрытой. Я же оставляла себе потрясающий вид на море. Драконы жили внизу, в специальном загоне. Конечно, с каждым днем им становилось все теснее, ведь у Ниты едва ли можно назвать маленьким, а Вита быстро росла. Но в тесноте, да не в обиде. Лишь маленький огненный шар выбивался из этой компании, так и оставшись совсем небольшим, даже меньше своих сородичей. Дир лишь разводил руками по этому поводу, не зная, почему малыш не растет. Он хвостиком ходил за унитом, преданно заглядывая тому в глаза. Эдакий младший братик или сестричка. Невероятно милое зрелище. Зато он наконец-то пришел в себя, стал игривым и активным. Еще бы, ведь Мими наотрез отказалась оставлять его с большими собратьями, и теперь они спали в обнимку в ее комнате. Эдакий домашний питомец. Вообще девушка на удивление поладила с драконами. Мне показалось, что они вытаскивали друг друга из состояния страха, неизвестности и зажатости. Ведь каждый наш день здесь мог стать последним. шуткали Выкрасть внучку верховного правящего. Черную смерть, ночного стражника и огненный шар. Да еще и после гранд-шоу, которое завершилось большим фейерверком, от которого часть арены рухнула прямо на зрителей. Мурашки пробежали по моей коже. Дир так и не сказал мне, о чем там все закончилось. Пострадал ли кто-то? Он вообще со мной почти не разговаривал. Не считал нужным посвящать свои планы. Вот и сейчас его нигде не было видно. А я хотела предпринять очередную попытку разговорить вредного мужчину. Тогда придется отдуваться Мими. Мы слезли с драконов, и девушка сразу же попыталась улизнуть, но я не дала ей, схватив за руку. «Постой! Почему ты снова летала одна?» Я же сто раз просила тебя не садиться на вид у без меня. Она выдернула руку и закатила глаза. Что? Снова не можешь разговорить нашего мистера? Я лучше всех все знаю. И решила опять присесть мне на уши. Иди к драконам, Эва. Найди себе другой объект для выноса мозга. Мими. Девушка, уже добралась до ступенек, резко обернулась и вопросительно вздернула бровь. На секунду сердце пропустило удар. Настолько она напомнила мне своего отца, а я по нему так скучала, несмотря на то, как мы расстались. Что, снова провалилась в свои драконовые воспоминания? Не, не надоело слюни пускать по моему папочке? Он-то, небось, про тебя и не вспоминает, впрочем, как и про меня. Не успела ей возразить, как Мими уже хлопнула дверью, скрывшись в толще стеклянных стен тяжело вздохнула меня толкнула огромная голова унита перед глазами возникло видение фигура задумчивой девушки сидящей на выступе скалы над морем она плакала снова унит нехорошо за ней шпионец мими не оценила бы твое беспокойство я знаю что ей приходится несладко но пока ничего поделать не могу их первая встреча с отцом слишком Многое перечеркнула, а про себя подумала, что если бы ее звездный папаша не был таким упертым имбиалом, то сейчас все было бы намного проще. Вот только доберусь до него и выскажу все, что думаю. Ласково потрепала по холке дракона. Ко мне тут же попыталась подлезть Вита, маленькая ревнивица. Ну и, естественно, до кучи тут же прискакал огненный шар. Мы все еще не придумали для него имя. Так и стояла, облепленная драконами, пока не почувствовала на себе чей-то взгляд. Ну как чей-то? Учитывая, что три дракона были рядом, а Мими внутри дома, то сомнений не оставалось. Повернулась и встретилась глазами с настороженным Диром. Он снова пристально рассматривал меня. Внезапно почувствовала себя на месте Мими, когда все постоянно пялятся, пытаясь что-то в тебе увидеть. Вопросительно вздернула бровь. Вер видал, вы решили все-таки дать мне тередит, и сейчас решаете, умею ли я им пользоваться, если что-то умею. Ехидством в моем голосе можно было свалить дракона, но мужчина лишь покачал головой и тихо промолвил. Иногда мне кажется, что мир потерял в вашем лице гениальную наездницу. а потом я понимаю что вы бы никогда ею не стали.